Глава 8. Собака и дети. Наш любимый миф про собачью доминантность прошелся танком и по отношениям псов с детьми. Почему-то многие до сих пор уверены, что собака в иерархии должна находиться ниже ребенка. Личинка венца-отворение для них якобы тоже хозяин-властелин, голос на которого повышать не моги. На самом деле, по мнению большинства известных нам псин, это жутко нелогично. Собаки прекрасно определяют по запаху, кто здесь щенок, а кто сильная независимая женщина. При этом они не делают различия между человеческими, пёсьями, кошачьими или даже кроличьими детёнышами. Все отпрыски млекопитающих, не достигшие возраста полового созревания или кастрированные в детстве для собак – малыши. Им нужен присмотр и чуточку воспитания. «Со щенками всех видов у собак разговор особый, и это нормально. Взрослые люди между собой тоже общаются иначе, чем с детьми. Малышам многое прощается, но задержать могут и в угол поставить. Пес воспринимает ребенка именно как несмышленыша, которому сойдет с рук завязывание в узел собачьего хвоста. Но за влезание во взрослые разговоры или миску с едой положены бухтелки». Если пёс спит, а на него внезапно обрушился ребёнок, на собачьем языке ему будет велено отвалить. В такой же ситуации со взрослым он лишь поздоровается вилянием хвоста. Если воспринимать собачью строгость как норму и не устраивать из каждого рыка в адрес малыша спектакль под названием «Нашу кровиночку чуть не съели», и дети, и псы будут придерживаться правил и мирно сосуществовать. В собачьей стае так и происходит. Щенков там и розгами не порют, и скальпы им не снимают, просто информируют, как можно, а как нельзя. Если после первого же сеанса пёсьего воспитания хозяева бьют во все колокола и заодно в собаку, чтобы было неповадно, животное понимает, с человеческим щенком разговаривать на нормальном языке не получится. Он какой-то опасный, делает родители невменяемыми. Вот они теперь ходят по пятам и зырят подозрительно с рычанием. Только попробуй. А когда ребёнка нет, опять спокойно и с Значит, источник хозяйских нервов... Именно этот подозрительный малыш. Иная собака соберет чемоданы, переедет в дальний угол под лестницу и будет стараться не отсвечивать. Но если попадется зверь с чувством собственного достоинства, он начнет защищать себя или родителей как ценный ресурс от этого маленького чудовища. Все это вообще не весело и травмоопасно. А если в семье есть поклонники теории доминантности, воспитавшие собаку на пекулях и страхе, существует риск при появлении детей пожать плоды суровой дрессировки. Пес, над которым доминировали, чтобы не сел на шею, как правило, решает, что таковы законы в семье, и они распространяются на всех. Раз папка все вопросы со слабыми решает лопатой по спине, то и собака может взять лопату и обратить ее против слабейших. Но раз другого примера взаимодействия у нее нет. А слабейшие, по ощущениям собаки, это дети и старики. И вместо предупредительного рычания в случае конфликта или дележки ресурса они будут получать зубами по рукам. Проблему можно исправить, даже если все зашло слишком далеко. Поругавшихся человечего и пёсьего детеныша мерить нужно по той же схеме, по которой знакомит старую собаку с новым ребенком. Собаке легко дать понять, что малыш – это волшебное существо, приносящее радость. Когда мелкий появляется на горизонте, в собаку можно совать вкусноту, затевать игры и разнообразно любить. Во время тихого часа ребенка псину стоит немножко игнорировать. Вскоре у нее закрепится нужная ассоциация. Рядом с человеческим детенышем всегда салюты из еды а без него в жизни гораздо меньше смысла. Да и папка с мамкой больше не становятся психами от любого пёсей детячего контакта, а наоборот, излучают разумное, доброе и вечное. Лучший период закрепления дружбы между шерстяным сынком и обычным – возраст, когда дети начинают сами есть, разбрасывают прямо на псину фрагменты каши и курсируют по квартире со слюнявым бубликом в руках. Стоит позволить собаке доедать разбросанную малышом еду – Её разрешить ребёнку угощать собаку. Выйдет отличное безотходное производство и крепкое товарищество. И ещё одно Мы, конечно, специалисты не по детям, но советуем объяснять ребенку, как обращаться с собакой, чтобы всем было комфортно. Это будет отличный бонус к налаживанию отношений, если мамка с папкой расскажут человеческому малышу о том, что собаку нельзя трогать, когда она спит, что плохая идея — совать руки в ее миску отнимать косточку, и что пес имеет право защищаться, если младенец сует ему в попу фломастер. К счастью, у рождения ребенка не невнезапное, и за 9 месяцев собаку можно отлично успеть к нему подготовить. И эта подготовка необходима, чтобы в итоге всем было хорошо и спокойно. Если у вашего пса в анамнезии есть агрессия страха, ее хорошо бы проработать со специалистами до того, как новый младенец заведется у вас в доме. Агрессия страха — это в том числе отсутствие доверия, Если пёс не даёт вам стричь ему когти, обрабатывать раны, отъедает пальцы и скрывается при малейшем намёке на страшной манипуляции, значит, доверия нет. А оно важно в семье с детьми. Это залог всеобщей безопасности. Если подобные проблемы решены, а с собакой у вас любовь и гармония, можно смело приступать к плановой подготовке. За пару месяцев до рождения младенца родителям обычно уже понятно, как изменится режим дня, где будет стоять кроватка и поленальный столик и куда придется переехать собаке, чтобы не мешать детенышу. Идеально, если в вашей спальне найдется место и для люльки, и для лежака. Но условия у всех разные. Если псину придется переселять, то сделать это нужно как можно раньше, перед тем, как новый член семьи займет свое законное место. Все изменения в жизни собаки, которые есть большой долей вероятности не понравятся, нужно повернуть заранее, чтобы она не связала их с появлением ребенка. Выселение за периметр спальни, прогулки по другому графику, запреты ходить на диван и другие грустные вещи пёс воспримет менее тревожно, если всё это вводится в жизнь планово, а не панически под аккомпанемент детского крика. Когда мать поехала рожать, у отца будет по крайней мере пара дней, чтобы не только детскую шарами украсить, но и собаку настроить на нужный лад. Все это время с ней не стоит вести берущие за душу беседы на тему счастья материнства, и вообще лучше никакие беседы не вести. Выводить во двор по гигиеническим делам и не более. Кормить уменьшенной порцией, по возможности не играть в ее любимую игрушечку. И это нужно для того, чтобы по возвращении роженицы с мелким чуваком домой собака с энтузиазмом восприняла свои собачьи радости и меньше нервничала по поводу вашей суеты вокруг ребенка. Эту суету, кстати, для псины хорошо бы связать с чем-то положительным. Самое простое – рассыпать по полу вкусноту, чтобы она ее собирала и меньше тревожилась. Не нужно запирать собаку перед приездом матери. И ребенка на верхней полке складывать в избежание эксцессов тоже не стоит. Если волнуетесь, что пес может слишком интенсивно проявлять интерес, ставить лапы и совать нос в ребенке на перетяжечке, просто возьмите его поводок. Не ребенка-пса, конечно. Поводком собаку легко остановить, без стрессов для всех присутствующих. «Непременно дайте собаке понюхать, что это такое вы в дом приволокли». В стае суки не прячут своих щенков от других собак. Воспитывают всем коллективом и могут даже сменять друг друга в процессе грудного вскармливания. Зарегистрированы случаи, когда у кормящей суки пропадало молоко, оно тут же появлялось у собак, которые не рожали. Так что пусть пес посмотрит на нового члена стаи и даже лизнет ему пяточку. А сейчас закройте уши впечатлительным слушателям, мы будем говорить противное. Первый обкаканный памперс неплохо бы отдать на съедение собаке. Прямо как ахи и прямо в собачий рот, вы не ослышались. Это хороший способ закрепить привязанность на гормональном уровне между младенцем и псиной. Вот как бы собака тоже рожала, старалась, а теперь будет расти щенка вместе с вами. Первые дни в компании малыша станут для всех суетными и напряженными, но родители хотя бы понимают, что через некоторое время все войдет в колею. Собаке такое не объяснишь, она все равно будет тревожиться. Мать подрывается каждый час проверить, все ли в порядке. Отец нервно читает инструкции к подгузникам и пытается не сломать малыша во время первых родительских объятий. Остальные дети, если они наличествуют, тоже возбуждены переменами. Ужасная тревога, короче. Не игнорируйте пса в этом беспокойстве. Зовите к себе, кормите, показывайте человеческого детеныша во всей красе. Если все сделать правильно, собака успокоится вместе с вами, и все пойдет своим чередом. Когда начнёте нового ребёнка выгуливать, пёс отлично сможет ходить с вами, гордо шествуя возле коляски. Он станет спокойнее, бдительно наблюдая, чтобы никто не обидел малыша. Одна наша знакомая проблемная агрессивная собака совершенно не любит людей, и детей в частности. Проблемы её мы решили вместе с хозяевами, но сложный характер и мизантропия сохранились. Сладенького лабрадора, друга детей, из неё не вышло. И вот хозяйка этой собаки недавно родила Сына. Знакомство произошло прямо по этой нашей инструкции. В результате псина стала вести себя, как только что родившая сука. Натурально ходит теперь за малышом по пятам, нюхает ему попку, проверяя, не пора ли сменить памперс, лижет пяточки и следит, чтобы все было по ГОСТу. Если ее берут гулять вместе с ребенком, ходят важно и спокойно по своим собачьим делам. Но стоит другой хозяйке вывести ее, не взяв с собой детеныша, собака тревожно делает гадью и прудю и сразу мчит домой. У нее же там щенок без присмотра остался. И это совершенно нормальная история. По мнению собаки, они вместе с альфа-сукой, хозяйкой, занимаются выращиванием юного кабелька. Если собака на любое кряхтение младенца в кроватке бежит к вам волосы назад и сообщает о непорядке, обязательно хвалите ее за бдительность. Так она будет считать себя нужной и полезной, а значит, станет спокойнее и увереннее в себе. Да и вам удобно вместо радионяни иметь готового мехового воспитателя, который скажет, если в кроватке что-то пошло не по плану. Правда, в няньке готовы записываться далеко не все собаки. Некоторые из них не любят щенков и детей, и это нормально. Не нужно требовать от псины подобной реакции. Просто найдите время пообщаться с ней в отсутствии малыша, почаще кормите с рук в его присутствии, чтобы она не чувствовала себя брошенной. На свете немало собак, которые, в принципе, не любят детей. Но это совершенно не значит, что владельцам такой псины придется стать child-free. Родного ребенка примет любая собака, если правильно их друг с другом познакомить, и последовательно закреплять между ними контакт. Это как с кошками. За чужими ваш пес может гоняться по подворотням, а свою будет чтить как английскую королеву. Мирному житью собак и детей поможет правильно подобранная порода, если случилось так, что вы не ребенка к собаке заводите, а собаку к ребенку. Лучше не следовать в этом вопросе моде на собак определенной конфигурации и не верить рекламным фото, с которого глядят счастливые дети верхом на улыбающихся лабрадорах. Или вот в последнее время в семьи часто берут Джек Рассел Терьера в качестве диванной псины или младшего друга для ребенка. Мало кто задумывается, что, несмотря на компактность габаритов, это серьезная охотничая собака с взрывным темпераментом. Ей нужны сумасшедшие физические и умственные нагрузки, иначе она станет устраивать апокалипсис дома и атомную войну на прогулках. Если хочется небольшую удобную собаку в семью, лучше взять Корги. Это, по крайней мере, овчарка с устойчивой психикой, выведенная для командной работы с человеком. Кстати, то, что лабрадоры лучшие собаки для семей с детьми, это тоже заблуждение. Да, они дружелюбные и веселые, но способны залюбить маленького ребенка до травм энергичными игрищами. Лабрадор не очень хорошо понимает, что он вообще-то большая псина с хвостом динозавра, поэтому может травмировать малыша, просто приветственно ему виляя. В семью с маленькими детьми лучше заводить больших собак с устойчивой психикой. Отлично подходят бультерьеры или коникорса леонбергеры или всякие бородатые шнауцеры. Эти собаки спокойно могут выдержать, если ребенок будет ползать по ним часами и дергать за уши и хвосты. Мелкие собаки не годятся в семью к малолетним детям. Тойтерьеры, йорки и грифоны слишком хрупкие. Они могут неловко выпрыгнуть из детских рук и повредить себе позвоночник или нечаянно попасть между дверями.